Глава 19 Михаил. Все выходные он заглаживал вину перед дочерью, проводил с ней время, разговаривал и, конечно, объяснял, что случилось и почему так вышло. Маша оттаяла, но облегчение это не принесло. Алмазов давно и ясно видел, что дочь пытается манипулировать и им, и Таней, используя как рычаг чувства родителей. Только разные чувства. У Михаила этим чувством была вина, а у жены – желание склеить семью. Маша не могла понимать истинные мотивы матери, но ее желание угодить Михаилу замечала и умело играла на этом. И самое неприятное – из-за всего этого он был вынужден проводить больше времени не только с дочерью, но и с Таней, которую Маша стремилась как можно чаще подключать в свое общение с папой. Михаила это раздражало но он молчал, не желая нервировать ребенка. Просто отгораживался от Тани как мог, крайне редко к ней обращался, лишь по необходимости, и почти никогда не смотрел на жену. Скорее всего, Маша это замечала, а потому и не прекращала попытки помирить родителей. Но вести себя иначе у Михаила все равно не получилось бы. Вечером в воскресенье он вспомнил, что обещал Оксане показать свои старые стихи, и долго рылся в письменном столе в поисках нужной тетрадки с пожелтевшими от времени листами. Тетрадь была толстой, на пружинках, и по краям уже замылилась, несмотря на то, что Михаил тысячу лет не брал ее в руки. А теперь вот взял. И сел на диван, листая и просматривая даже не стихи, а собственные воспоминания. Он безумно любил Таню, когда учился в школе, И потом, до определенного времени, тоже. Даже когда узнал про ее измену, спустя почти пять лет после рождения Юры. Простил, поверил, принял ее объяснение. Вспоминать об этом до сих пор было безмерно больно и стыдно. Хотя, казалось бы, с чего? Это ведь не он изменил, а она. Все равно почему-то стыдно. Интересно, что насчет этого стыда сказали бы психологи? С чем он связан? Нормален ли вообще? Или это первый признак того, что у Михаила едет крыша? Поженились они почти сразу после окончания школы. Михаил пошел учиться дальше, а Таня... Она какое-то время думала на эту тему, тем более, что родители настаивали, а потом, узнав про беременность, махнула рукой. «Выучусь, когда ребенок станет постарше». Так говорила она в то время, Михаил ей верил, тогда. Теперь же он подозревал, что Таня просто не хотела учиться, для этого и забеременела, чтобы к ней не приставали. Тем более, что с Юрой очень сильно помогали ее родители, пока были живы. Тесть Михаила умер, когда мальчику было два года. Теща прожила еще несколько лет не застав их станий скандал из-за открывшейся правды про Машу. Да и саму Машу не застала Наверное, и хорошо, что не застало. И если конфликт из-за первой измены жены Михаил еще смог скрыть от тещи, то факт беременности от другого мужчины маловероятно. Он и сам догадался почти сразу, как только увидел Машу. Но долго не хотел верить, надеялся. Учился Михаил на экономическом факультете, но на вечернем. Днем работал и домой приходил поздно. Юру видел только по выходным и по праздникам. Старался проводить с ним каждую минуту, но все равно переживал, что не дает сыну достаточно внимания. И Тане не дает. Но когда Михаил пытался поговорить с ней об этом, Таня только беспечно улыбалась и говорила, «Ну что ты, я все понимаю» и у Михаила сердце заходилось от гордости и любви к жене, такой понимающей, милой и родной. Таня не устраивала ему скандалов, не упрекала, не просила чаще оставаться дома, не конючила, что у них мало денег, и он в то время считал, что она действительно все понимает про него и его загруженность. На самом деле, Тане было все равно. Нет, не совсем уж безразлично, разумеется, но... Главным для нее было получать удовольствие от жизни, не напрягаться и быть для своих близких идеалом, кем всегда считали ее родители. Михаил тоже смотрел на Таню сквозь розовые очки и старался обеспечивать всем возможным комфортом. Она была девушкой неглупой и понимала, что второго такого мужа не найдет, поэтому и не возникало. Но в действительности Тане было мало всего, и денег, и внимания. Настолько мало, что со временем она начала добирать и то, и другое на стороне. Но тогда Михаил об этом не догадывался. В то время он безумно уставал, и еще на третьем курсе, устроившись менеджером на фирму, производившую мебель, Михаил старался поскорее набраться опыта и продвинуться по службе, и ему это удалось. В результате, к моменту окончания института, Михаил работал уже главным менеджером и неплохо разбирался во всем, что касалось производства. Идею организовать собственную фирму, пусть небольшую, но свою, он вынашивал долго. Страшно было, боялся прогореть. Но в итоге все же решил рискнуть и... не прогадал. Хотя изначальное решение Михаил принимал на огромных эмоциях, узнав про измену Тани. В тот день он встречался в ресторане в центре города с одним из иностранных партнеров, договаривался о поставках материалов, Сидел за стеклянной витриной за столиком, общался по-английски, сдержанно улыбаясь, и неожиданно, просто так, кинул мимолетный взгляд на улицу, на людей, которые шли мимо ресторана. Улыбка тут же сползла с его лица, как вода стекает по стеклу. И эта вода проливалась на сердце дождем, собиралась внутри и давила, жгла, как раскаленная лава. Было лето, Стояла хорошая погода, и по центру города парочками гуляли люди. Держались за руки, смеялись, девушки шли с букетами цветов. И вот Таня тоже шла с букетиком, одетая в желтый сарафан как школьница, и держала за руку другого мужчину. На него Михаил вообще не обратил внимания. Он смотрел только на жену, надеясь, что это другая девушка, она просто похожа на Таню. Тем более, что он точно знал, в эту минуту жена должна быть дома, рядом с Юрой, но... Таня в этот момент тоже посмотрела на прозрачное окно ресторана, замерла, ее глаза испуганно расширились. И вот этот взгляд, полный страха и паники, сказал Михаилу все лучше любого признания. «Что с вами, Михаил?» Сквозь шум в ушах он услышал вопрос иностранного партнера, и с трудом отвернулся, натягивая на лицо привычную улыбку. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Прекрасно». «Соврал». Чувствовал себя Михаил в этот момент отвратительно. Сам себе казался не человеком, а тараканом, которого небрежно раздавили каблуком. «На чем мы остановились?» «Вечером он пришел домой чуть раньше, хотел увидеть сына». Напряженная Таня встретила Михаила на пороге, и впервые в жизни, поглядев на нее, он неожиданно ощутил вспышку ненависти. Пройдет немало лет, прежде чем ненависть заменит презрение и равнодушие, но пока любовь начала трансформироваться в не менее сильные чувства, просто с противоположным знаком. «Юра еще не спит?» — поинтересовался Михаил, разуваясь. Таня покачала головой. «Нет, он в большой комнате с моей мамой. Миш, я...» Потом. Михаил прошел в гостиную и впервые за день искренне улыбнулся, заметив сына, который вместе с бабушкой собирал в этот момент пазл. Юра тоже радостно улыбнулся ему в ответ, подбежал обниматься и сразу потянул отца вместе играть. «Погоди, озорник!» попыталась остановить мальчика мама Тани. «Папе же надо поесть!» Отдохнуть после работы. Я поел, соврал Михаил. На самом деле, с момента, как он увидел Таню за ручку с неизвестным мужчиной, у него маковой росинки во рту не было. Он даже почти не пил, не мог. Еду им в то время в основном готовила теща. Бывало, что и таня, но редко, да и получалось у нее неважно. Скорее всего, потому что Таня просто не хотела учиться. Об этом Михаил мог судить по тому, что стало теперь, как только у жены появился интерес, она сразу научилась, причем на вполне достойном уровне. А тогда ее мама, приезжая пообщаться и посидеть с Юрой, еще умудрялась и какой-нибудь суп сварить, и второе сделать. И готовила сразу много, чтобы нашему Мише, как она говорила, хватило до конца недели. Михаил вообще был непривередлив в плане еды, и вполне мог всю неделю на ужин есть один и тот же рассольник, борщ или плов. «А я там твой любимый суп сварила», – протянула чёща лукаво, и Михаил вздохнул. «Да, это был запрещенный прием. Суп из белых грибов он обожал до ума помрачения. Грибы тесть собирал сам и ездил на машине в лес, а Танина мама потом закатывала их в банки». И такими вкусными эти грибы у нее получались. Но сейчас даже грибной суп Михаила не впечатлил. Да и закралась подлая слишком А вдруг теща подлизывается, потому что знает о похождениях дочери. «Позже, ладно, Тамара Алексеевна. Хочу с Юркой поиграть». Отказался Алмазов со слабой улыбкой и следующие пару часов пробовал с сыном, собирая пазл, запуская машинки и играя в солдатиков. Где при этом была Таня, Михаил не знал. Но купать и укладывать Юру жена пришла, и они сделали это вместе, как будто все было по-прежнему. И Михаил, чуть смягчившись из-за приведенного сыном вечера и ласковой улыбки Тани, когда она читала Юре на ночь, подумал, а может, он все неправильно понял. Это был обыкновенный самообман, основанный на нежелании впускать в свою жизнь горе. Но он тогда этого не осознавал.